Часть 4. Земля. Эпоха Возрождения, Просвещения и Благоденствия. Глава 1. После Третьей Мировой. Война изменила Землю до неузнаваемости. Шло время. Расселся мрак ядерных взрывов. Пелена 10-10 спала. Оставшиеся в живых очнулись от шока. Захоронив погибших, начали восстанавливать быт. Людей катастрофически не хватало. Как восполнить численность населения? Как создать условия, в которых люди захотели и смогли бы рожать и растить детей? Кругом разруха и нищета. Следовать прежним схемам. Но возможности выплачивать достойное пособие при рождении детей не было. Тем более, что финансовая система оказалась под большим вопросом. Ценились пропитание, кров, тепло, прикладные знания, возможность и умение работать. Деньги остались в обороте, но их не воровали как, впрочем, и все остальное. Обделить другого иногда означало обречь себя на верную гибель, потому что тот другой — единственный на всю округу врач или учитель, строитель. Вдруг закончились суета и ежедневная гонка, характерная для предвоенной эпохи. Жизнь потекла неторопливо, плавно. Цена минуты выросла, приравнялась к довоенному часу. Исчезло странное довоенное ощущение, будто кругом — Не люди, а роботы, ходячие функции. Люди стали естественны в своих желаниях, поступках и одеждах. Политические выборы перестали быть камнем преткновения. Оказалось, не так уж много людей жаждут власти в тяжелое время. Стало понятно, лишь духовное возрождение человечества, возвращение к природным и гуманитарным началам может вернуть людям желание жить и иметь детей. Иного пути нет. Хорошо, когда можно дышать полной грудью. Спокойно, тихо. Ночь не будоражит спящих стройками, мчащимися машинами и мотоциклами. День не тревожит громкой музыкой и говором толпы. Недостаток рабочей силы остановил многие производства. Поэтому зимой снег, укрывая города, светился таким белым, какой до войны видели только в дремучем лесу. Самое главное — солнце. Оно вдруг перестало закрываться маревом туч, выхлопными газами и паром заводских труб. Казалось, оно светит каждый день, и плохой погоды нет. Люди потянулись к земле, заполнялись, возрождались заброшенные, полуразрушенные до войны деревни и поселки. В моду вошли понятия гуманизма, приветствовались этика успеха, саморазвития, взаимопомощи, движение вперед. Железными руками загонять людей в счастье никому не приходило в голову. Новый уклад не насаждался сверху, а рождался изнутри. Так, потихоньку, не торопясь, без гонки, без насилия, люди стали ощущать покой и довольство. Для многих послевоенная жизнь неожиданно оказалась полнее, интереснее и счастливее довоенной. А если кто-то не хотел или не мог быть счастливым. Он оставался уволен в своем выборе и всегда мог рассчитывать на поддержку. Но люди были слишком напуганы войной и разрухой, чтобы продолжать тешиться негативом и злобой. Страх гибели заставил каждого нести в мир свет. Жить стали с удовольствием. Гармония и просвещение. Под этим девизом теперь работали оставшиеся на плаву средства массовой информации. Если до войны любой благоприятный прогноз с телекрана моментально ставился зрителям под сомнение, после войны никому и в голову не приходило, что словами «все хорошо» можно прикрывать катастрофическое положение дел. Телевидение дарило искренний, неподдельный позитив. Путь к восстановлению цивилизации оказался непрост. Но держались друг друга, приходили на помощь. Возрожденный за счет аналогового сигнала эфир умело подсказывал, как помогать, а не воевать друг с другом. Продолжали снимать кино про любовь и дружбу. Телеэкран излучал мир и покой. Давно известно, что в экстремальных условиях человеческая мысль работает в режиме быстрых и зачастую гениальных решений. К тому времени недра земли обеднели. Недостаток нефти. Истощение запасов газа заставили искать замену привычному топливу. Энергетика заработала на природных маслах и солнечных батареях. Шли в ход старые земные разработки ядерного синтеза, теперь для мирных целей. Прогресс двигался вперед с небывалой скоростью. Набирала обороты связь с Марсом, куда перед войной вывели значительную часть современного оборудования. Огромное количество научных лабораторий и различных систем, и, конечно, людей — самый главный стратегический запас. Строился новый удивительный мир. Когда-то на Земле мечтали так жить. Пытались создавать города Солнца и остров счастья. Не получалось. Вот парадокс. Эпидемии и войны нежданно-негаданно принесли истинный прогресс на Землю. Это стало радостью, гордостью для тех, кто остался в живых.